Глава шестая после битвы Будакен очнулся, было темно. Что-то навалилось на него. Ноги невыносимо болели, и он не мог пошевелить ими. Рук он не чувствовал. Только глаза видели, что в ногах поперек него лежит большая туша. Над ней темнеет небо. В небе, мерцая, переливаются звезды. Будакен приподнимает голову, через силу поворачивает ее и снова опускает на камень. Теперь взор его охватывает равнину, упирающуюся в горы. Неясные клочья тумана плывут и отделяются от земли. Луна выбирается из дымчатой паутины и катится по черно-синему небу, как голова, срезанная ударом меча. Что за туша лежит в его ногах? Теперь он различает круп коня. Одна нога с подогнутым копытом уперлась в небо. Нога коня начинает шевелиться и раскачиваться, и вся туша дергается. Будакен издает хриплый стон. Послышалось ворчание, шорох и царапание когтей. Но где же люди? Куда они отхлынули? Их были тысячи. Саков и этих надменных Иванов, одетых в панцире, непроницаемые для скифских стрел. Будаке наглядывается. Туманы отрываются от равнины и плывут по небу. Движутся черные тени. Они пробираются гуськом, бесшумные, одна за другой, уткнув острые носы в землю. Это волки. Они собираются стаями и крадутся следом за саками, когда те выступают в поход. Не они ли были сейчас здесь? Но почему бессильны руки? Звери могут изгрызть лицо Будакена. Он не в силах, как раньше, задушить их своей могучей хваткой. Будакен напрягает все свои силы и со стоном приподнимает голову. Он видит около себя камни. Нет, это не камни. Кто-то в упор смотрит на него. Что это за черное лицо? Глаза на выкоте со светлым ободком белков. Оскаленные крупные зубы. Белеют бусы-ракушки на черной шее. Кто он? Почему он пристально смотрит и не говорит? Будакен вспоминает чернокожего воина, бросившуюся ему перерез, чтобы загородить македонского царя от будакеновской воющей палицы. Он лежит теперь как брат рядом с Будакеном, и в глазах его застыло удивление. Он уже увидел мост Чинват, и позади него ивы, склоненные над шестью потоками воды, дающие бессмертие и забвение горестей когда же сам Будакен доберется до моста Чинват, за которым все богатыри, умершие в бою, получают вечную радость, сидя на облачных курганах и вспоминают свои походы за чашами, всегда полными бузата, что его тянет назад к шатрам? Перед ним смеющееся молодое лицо сына Сколота, который шепчет «Я друг Двурогова». Я ношу красное платье и перстень Евана. Я помогаю царю Азии надеть цепи на вольных саков. Яростный хрип с клокотанием вырывается из груди Будакена. Он чувствует кровь в горле. Небо, луна и лошадиная нога кувыркаются, проваливаются, и опять глубокий бездонный мрак застилает глаза. Яркое солнце так слепит, что трудно приподнять веки. Ресницы кажутся забором из толстых жердей, за которыми горит оранжевое небо. Будакен приоткрывает один глаз. На его груди сидит птица. Она кажется громадной, как полнеба, черная, с синим отливом, освещенная ярким лучом. Она отвернула в сторону длинный клюв, и наблюдает круглым глазом. Это ворон. Он делает осторожный шаг к лицу Будакена и, опять отвернув клюв, всматривается зорким, внимательным глазом. Будакен жмурится, чувствует на лице прохладное веяние крыльев. Птица подскочила и отлетела в сторону, где сцепилась с толпой воронов, усевшихся на животе лошади. С испуганным карканьем птицы поднялись в воздух и закружились. На тушу лошади опустился громадный орел с лысой шеей. Сложив могучие крылья, он важно посматривает кругом, поворачивая голову с загнутым вниз клювом. — Он уже сыт и потому не клюет, — мелькает мысль у Бадакена, и снова он впадает в дремот. Теперь ему все равно. Мост Чинват прекрасен. Он весь сделан из длинных хрустальных нитей. На них нанизаны белые ракушки. Нити протянулись над глубокой синей пропастью. Ветер раскачивает эти бусы. Разве они выдержат такого тяжелого воина, как Будакен? Сюда придут саки. Они вытащат Будакена из-под коня и, может быть, спасут его. А если придут македонцы, они добьют его. Если придут бродячие дахи, они задушат его камышовой петлей, снимут одежду, ожерелье, сапоги и срежут золотые удила. После битвы дахи приходят обирать павших воинов. Шаги и тихие голоса. Что они принесут? Смерть или спасение? Все равно. Только бы услышать человеческую речь, увидеть живые лица. Будакена уже трудно раскрыть глаза. Веки, искусанные за день конскими мухами, напухли. Шаги ближе. Мягкий шорох ног по камням. Чья-то рука трогает лицо и пробуют приоткрыть слипшиеся гнойные веки. Отец, жив ли ты? Дай я закрою ладонью твой рот, чтобы душа не вылетела из твоего тела раньше, чем ты услышишь меня. Это я, Сколот. Я убежал из плена. Я обошел всю долину и обшарил все кусты, чтобы найти тебя. «Отец, раскрой свои смелые глаза! Твой сколот перед тобой!» Из горла Будакена вырвался приглушенный стон. «Он жив! Саки — крепкие воины!» — шепчет старческий голос. «Если хрипит, то потом и заговорит. Отвалим сперва коня, а потом мы его снесем к ручью». Холодная вода льется на распухшее лицо Будакена, промывает глаза, и он раскрывает тяжелые веки. Перед ним сколот, худой, с растрепанными волосами. Его одежда в клочьях, грязь и царапины на лице и голых руках. Рядом худой старик с выпуклым лбом, с длинными прямыми седыми волосами. На нем кожаная одежда Дахов — и ожерелье из птичьих когтей. Это старик Дах. Он вылечит тебя. Он мудр и знает, как заживлять боевые раны. Сколот, скажи правду, предавал ли ты родное племя? Отец, они хотели, чтобы я рассказывал про все дороги, про все источники, про нашу воинскую силу. Они обещали, что я буду сакским князем над князьями. Но я им не сказал ни на пылинку правды и ждал минуты, когда смогу убежать в родные степи. А когда в ночной тишине я, наконец, услышал ржанье наших жеребцов из-за ексарта и увидел тревожные дымки на холмах, бросился в реку. Я переплыл ее, и раны от трех меня догнавших яванских стрел, до сих пор гноятся на моих плечах. — Где яваны? Все вернулись обратно за реку и залечивают раны от сакских мечей. А Геллон? — Геллон изменил нам. Он увел свой отряд в ущелье, а сам перебежал к двурогому. — Тохар, собака! — Он мог живьем взять двурогого, а теперь лежит ему лапу. Где мой Карий? Карий ускакал к мосту Чинват, и здесь на твоих ногах лежит его мертвая туша. Будакен замолк, глаза его опять слиплись, и Сколот с тревогой отгонял назойливых синих мух. Наконец губы Будакена тихо прошептали «Сын мой!» Теперь я могу спокойно ступить на мост Чинват.